Глава 13. Крепость Масада, в которой Ирод, убегая от Антигона и Парфян в Петру, а потом через Александрию в Рим, оставил свое семейство, мать, сестру Соломею, младшего брата Иосифа и племянника, маленького сына Фазаэля, а также невесту свою, Мариамму с матерью, вдовою царевича Александра и небольшой гарнизон, находилась к югу от Иерусалима и расположена была на возвышенном берегу Мертвого моря, недалеко от южной его оконечности, почти у самых границ Идумеи. Внизу перед ней расстилалась свинцовая, угрюмая гладь Безжизненного моря, а за ним выселись такие же угрюмые, безжизненные скалы Моавитских гор. Кругом ни кустика, ни деревца, ни признака зелени. Одни только серые, как сухая шкурка змеи, колючие порсли солонцов. Всю зиму Антигон упорно осаждал эту небольшую, но прочную твердыню иудеи. Но также упорно осажденные отражали все натиски врага, сильного своим многолюдством. Иногда осажденные сами делали отчаянные вылазки, чтобы отбросить от стен неприятеля. Но что могла сделать горсть людей, не превышавшая двухсот годных к битве, когда стены и соседние ложбины и скалы были обложены другой сплошной стеной, стеною осаждающих? Однако вылазки делались все чаще и отчаяннее. Антигон понял из этого, что осажденные видят свою гибель. Но в чем? В недостатке съестных припасов? В недостатке воды? Да, последнее предположение вернее. В крепости нет ни живых источников, ни колодцев. Между тем почти всю зиму ни Иудея, ни пустыни Идумеи ни разу не оросились обильным дождем. «Крепость должна погибнуть измором от безводья». Антигон был прав. Осажденные с ужасом замечали, что цистерны их, когда-то полные водой до краев, все более и более иссякают, а спасительного ливня все нет. Скоро воду стали отпускать порциями, а потом постепенно уменьшать порции. Некоторые цистерны совсем высохли, А в остальных вода еще сохранилась только на дне, да и та была на исходе. А между тем наступали знойные весенние дни. Гибель была неизбежна. Но где Ирод? Жив ли он? Не погиб ли от парфянской стрелы? Или растерзан львами в диких дебрях Петры? Этого никто не знал. В крепости начались болезни от безводья. Менее всех были выносливы дети и женщины. Они падали от истощения сил, воплями призывают дождь с неба. Но небо было глухо к их воплям. Ночью припадали пересохшими губами к каменным стенам крепости, к железу оружия, к своим золотым ожерельям, на которых холодная ночь оставляла подобие росы, подобие сырости. Но однажды утром в крепости поднято было метательное арабское копье, к которому прикреплен был небольшой клочок сухого рыбьего пузыря. На нем прочли. «Бог да хранит Соломею и Масаду. У северных ворот, влево от башни, под кустом кактуса, козий мех с водою». Подпись «Сын Петры». О, благородный сын пустыни, заплакала Соломея, припадая пересохшими губами к словам записки. Кто бы ты ни был, я твоя раба. С какой тревогой ожидалась потом ночь? А если осаждающие найдут мех с водой? Молитесь, дети, говорила старая Кипра Мариамме, Арестовулу и маленькому Акибе, сыну погибшего И Егова услышат ваши непорочные молитвы. Молитесь о пришествии ночи.